Глава 12. Надстройки теорем «По швам трещит ваша теория, профессор!» – язвительно сказал советник президента США. «Это вообще-то была гипотеза», – поправил собеседника Генри Лицкофер. «Пусть, но вы утверждали, что предметы из их мира приходят, а затем уходят. Или остаются, как помните. Да, но ведь и так, и так сразу не может быть». Лицкофер промолчал, только удивленно посмотрел на Саржевского. «Почему не может? Достаточно аналогичная теория давно существует. Неопределенность Гейзенберга». «Не знаю, но их флот испарился. А снаряд, тот, что у нас в лаборатории, до сих пор на месте». «Ну? Что, ну? Объясните, популярно. Сделайте милость. У нас, покуда все на них строится, стерпим». Все перенесенные предметы имеют ядро консолидации. В данном случае, скорее всего, ядром служил авианосец. Юрий Андропов? Может быть. Даже более того, не он сам, а его реакторы. После того, как реакторы были выведены из строя нашими ракетами, ядро исчезло. Черт возьми, но наш флот бился с ними уже после потопления этого Андропова еще несколько часов как минимум. Я же не говорю, что исчезло все соединение. Исчезло только ядро. После этого процесс перетекания материи пошел в обратном направлении. Чистота реализации начала уменьшаться. Ладно, а почему их снаряд у нас в лаборатории? Возможно, он вышел из некоего эффективного радиуса поглощения. Не только из так называемого эффективного радиуса провала. Помните, я когда-то пояснял, что это такое? но и из следующего уровня, из обратного весового радиуса провала. Кажется, я и это когда-то объяснял. Вот и все. Натянуто все это выглядит. Когда мы разработаем удачную математическую модель, я вам продемонстрирую. Договорились? Знаю я ваши объяснения. Поморщился советник президента. Как пожелаете. Генри Лицкофер пожал плечами. Более ничего интересного в этом помещении сказано не было. Американские эксперты ошибались. После глушения реакторов на Юрии Андропове ядро консолидации не исчезло. Оно просто сместилось.